Страну детей ваших должны вы любить. Эта любовь да будет вашей новой знатью. Страну еще не открытую, Лежащую в самых далеких морях. И пусть ищут и ищут ее ваши паруса. Своими детьми должны вы искупить то, То вы дети своих отцов. Всё прошлое должны вы спасти этим путем эту новую скрижаль, ставлю я на вами. К чему жить? Всё суета. Жить это молотить солому. Жить это сжигать себя и все-таки не согреться. Эта старая болтовня все еще слывет за мудрость, за то, что стара она и пахнет затхлым, еще более уважают ее, даже плесень облагораживает. Дети могли так говорить, они боятся огня, ибо он обжег их. Много ребяческого в старых книгах мудрости. И кто всегда обжег, Молотит солому, какое право имеет он хулить молодьбу. Таким глупцам следовало бы завязывать рот. Они садятся за стол и ничего не приносят с собой, даже здорового голода. И вот хулят они, все суета. Но хорошо есть и хорошо пить, О, братья мои, это поистине не суетное искусство. Разбейте, разбейте скрижали тех, кто никогда не радуется. Для чистого все чисто, так говорит народ. Но я говорю вам, для свиней все превращается в свинью. Поэтому иступленные и святоши, у которых даже сердце поникло, проповедуют «Сам мир есть грязное чудовище». Ибо все они нечисты духом. Особенно те, кто не находит ни покоя, ни отдыха, разве что видя мир сзади. Эти потусторонники. Им, говорю я в лицо, хотя это и звучит нелюбезно. Мир тем похож на человека, что и у него есть задняя часть, и лишь настолько это верно. Существует в мире много грязи, и лишь настолько это верно. Но оттого сам мир не есть еще грязное чудовище Есть мудрость в том, что многое в мире дурно пахнет, но само отвращение создает крылья и силы, угадывающие источники. Даже в лучшем есть и нечто отвратительное, и даже лучший человек есть нечто, что должно преодолеть. О, братья мои! Много мудрости в том, что много грязи есть в мире. Я слышал, как благочестивые потусторонники говорили к своей совести и поистине без злобы и лжи, хотя и нет в мире ничего более лживого и злобного. Предоставь миру быть миром не поднимая против него даже мизинца. Пусть кто хочет, душит и колет людей, и сдирает с них кожу, не поднимая против него даже мизинца. Так научиться они отрекаться от мира. А свой собственный разум, ты должен сам задушить его, ибо это разум мира всего Так научишься ты сам от река.